Так, разминовываемся мы. Строка из стихотворения Марины Цветаевой. Прощай. Пролог похожий на эпилог. Господи, как хочется бежать, догнать, остановить, покаяться, объясниться, ничего не перепутать. Добежать уже невозможно. Догнать тоже. Тогда дозвониться. Да-да, дозвониться, раскаяться, объясниться, пожалеть, ничего не перепутать. Поэтому с... Господи, на себя положиться нет сил. Чем больше чувствуешь, чем выше взлетаешь, чем больше хочешь отдать, тем меньше это получается. И побег единственному получается побегом от себя. как заведенное по кругу, от окна к окну, от телефона к письменному столу и обратно, потому что телефон как магнит иголку притягивает все существо единственной реальной возможности еще хоть что-нибудь поправить. Держи себя в руках, обняв за плечи крест-накрест. Отпустишь, тело рухнет. Не беги, не беги. «Милая, дорогая, хорошая, не беги, не догоняй, не кайся, не жалей, не жалей, переживи, перетерпи». И, как вкопанное перед телефоном, «не звони». Судорожно крутится диск с цифрами. Код, номер, все перепутано, все. «Когда уходит любовь, всегда больно». Но если так больно, то почему уходит? Кто ее гонит? По каким законам она живет? Почему люди не властны над ней? Но уходит. И бесполезные слова, бессильны действия. Поэтому, Господи, не оставляя дну, помоги не захлебнуться тоской и отчаянием. Бессмысленные хождения по комнатам, обнимание, баюканье, тише, тише, Слышишь, тише, стихание, оседание в подушке дивана. А как там он, как ему, какой сквозняк у него в сердце? Изморозью по позвоночнику ползет предчувствие его тоски. О, как умеет он тосковать! И все же ушел, уехал, переступил. Два мироздания, не вписавшиеся друг в друга. Тогда зачем догонять? Зачем стараться облегчить разрыв? остаться в его сердце любимой, оставить его в своем сердце любимым. Господи, помоги, не дай удержать. Кто уходит, тот уходит.